Впрочем, если это была попытка с самого начала заставить его испытывать неловкость, то она не увенчалась успехом. Эйнсли начал беседу, как делал обычно при подобных обстоятельствах. «Позвольте выразить вам глубочайшее соболезнование в связи с гибелью вашего мужа. Не надо!» Оборвала его даванальтоном, в котором не слышалось ни малейших эмоций. Я сама справлюсь с личными проблемами. Давайте ограничимся рамками официального разговора. Вы, я полагаю, сержант. Сержант Малкольм Эйнсли он чуть не добавил мем к этой фразе, но сдержался. Характер на характер. Посмотрим, чья возьмет. Ну что ж, тогда прежде всего позвольте узнать По какому праву телевизионной группе с моего собственного канала, а он принадлежит Даваналям полностью, не дают войти в дом, который также является собственностью нашей семьи? Миссис Медокс Даваналь, сказал Эйнсли негромко, но твердо, — В виде любезности я отвечу на ваш вопрос, хотя думаю, что ответ вам и так ясен. Но затем мы перейдём к допросу, и вести его буду я. Он почувствовал на себе холодный, немигающий взгляд ее серых глаз и выдержал его с завидным спокойствием. «Так вот, по поводу телегруппы», — продолжил он. «В этом доме при невыясненных пока обстоятельствах погиб человек. И кому бы дом не принадлежал, на данный момент здесь распоряжается полиция. Властью, данной нам законом, Мы имеем полное право не допускать к месту преступления журналистов. Подчеркну, любых журналистов. А теперь, когда с этим покончено, я хотел бы услышать все, что вам известно о смерти вашего мужа. Минуточку. В него был уставлен изящный указательный пальчик. — Кто ваш непосредственный начальник? — Лейтенант леон Ньюболт. — Всего лишь лейтенант? Тогда прежде чем продолжить нашу беседу, я обсужу ваши методы с начальником полиции Майами. Эйнсли понял, что неожиданно и на пустом месте произошел конфликт. Он мог бы отнести его за счет стресса, в который обычно повергает людей убийство, но слишком живо помнил слова патрульного Навару. Эта леди привыкла всем и вся командовать и не любит, когда ей перечит. «Конечно, мадам», — сказал он, — «вы свободны в любой момент воспользоваться телефоном и позвонить мистеру Кэттельджу. Только не забудьте проинформировать его, когда закончите свою беседу с ним, что вы задержаны, а за отказ оказать полиции содействие в расследовании смерти вашего супруга я буду вынужден в наручниках доставить вас для допроса в управление полиции города». Они сидели друг против друга. Эйнсли кожей ощущал, до какой степени он ей ненавистен. Фелиция Даваналь отвела взгляд в сторону, потом снова посмотрела на Эйнсли и произнесла уже совершенно другим тоном «Задавайте свои вопросы». Он не получил, да и не мог получить удовольствие от своей тактической победы. Строго официальным тоном он спросил Когда и как вам стало известно, что ваш муж мертв? Примерно в половине восьмого утра я зашла в спальню мужа. Она на том же этаже, что и моя. Мне нужно было его кое о чем спросить. Когда его там не оказалось, я спустилась в кабинет. Он часто просыпался ни свет ни заря, кабинет был его любимым местом. Так я обнаружила труп и сразу же вызвала полицию. «О чем вы хотели его спросить?» «О чем?» К такому вопросу Даваналь не подготовилась, а Эйнсли упрямо повторил его. «Я собиралась». Спесь летучилась ей теперь не хватало слов. А «Сейчас уже не помню». «Ваши с мужем спальни соединены между собой?» нет Наступила неловкая пауза. Вообще-то, странно спрашивать о таких вещах. «Так ли уж странно?» — подумал Эйнсли. Пока было совершенно неясно, зачем миссис Даваналь такой час понадобилось увидеться с мужем.